На улице потеплело, поэтому Мариса стала частенько сидеть на скамейке, слушая мужские постанывания и похрюкивания. Читала книгу и говорила, что ей нравится компания Джейка. Кейт наблюдала за ними через стеклянную кухонную дверь и думала, насколько же они похожи. Светловолосые, здоровые и полные сил. Каждое утро Кейт смотрелась в зеркало и видела осунувшееся лицо и темные круги под глазами кости ключиц теперь выпирали под кожей, а джинсы болтались на поясе. Природная стройность превратилась в худобу, и это ей совсем не подходило, ведь из-за этого она выглядела старше, но ничего не могла изменить. Тело больше не подчинялось Кейт, теперь оно существовало по своим собственным правилам. Однажды она рассказала Марисе о занятиях йогой для беременных. Кейт где-то прочитала статью о том, что общество беременных женщин полезно, и предложила вместе сходить на занятия. «Конечно!» — согласилась Мариса и лучезарно улыбнулась. Улыбка девушки всегда казалась Кейт какой-то странной. «Я попробую». «Здорово. Дай мне знать, если соберешься, и мы пойдем». Мариса удивленно приподняла брови, а потом, как ни в чем не бывало лицо, ее приняло спокойное выражение. Но Кейт успела заметить это мимолетное изменение мимики. Девушка так ничего и не сказала о занятиях. Однажды утром Кейт случайно увидела, как та вышла из дома с ковриком в руках. Позвонила в офис и сказала, что сегодня работает из дома. Потом переоделась в спортивные штаны и футболку. Попыталась догнать Марису на улице, но не успела. Когда Кейт пришла в зал, все женщины уже расселись по своим местам, а в помещении играла музыка. Занятие оказалось скучным, все позы рассчитаны на женщин с поздними сроками беременности, и Кейт не могла дождаться, когда же все закончится. Мариса сидела впереди и изо всех сил старательно копировала движение инструктора, но получалось неуклюже, и это наводило на мысли о том, что девушка еще новичок. Кейт почувствовала проблеск гордости, ведь у нее получалось намного лучше. Других причин для гордости у нее не было. Занятие закончилось, а Кейт решила подождать, пока Мариса свернет коврик и направится к выходу. Она поздоровалась и удивилась тому, насколько холодно та отреагировала, словно встреча оказалась полнейшей неожиданностью. Кейт попыталась быть дружелюбной, заполнять неловкие паузы в разговоре шутками для поднятия настроения. «Я подумала, что было бы неплохо сходить вместе, понимаешь?» — сказала Кейт. «Но мы же не сходили» ответила Мариса. «В каком смысле?» «Не ходили вместе. Ты пряталась позади». Кейт заставила себя рассмеяться. «Я не пряталась, просто хотела дать тебе немного личного пространства». Они вышли на улицу, и Кейт предложила сходить выпить кофе и немного поболтать. Но Мариса сказала, что горят сроки какого-то проекта. Кейт стояла на тротуаре и смотрела вслед. Девушка остановилась и обернулась. Кейт помахала рукой, надеясь, что ничем ее не обидела. Извлечение яйцеклеток было назначено на среду. Они отпросились с работы, чтобы пойти вместе с Марисой. Девушка была в хорошем настроении и, наверное, уже позабыла о том занятии йогой. Она оделась в ярко-синюю рубашку, заправленную в мешковатые вельветовые брюки с белой точкой от краски. В ней всегда присутствовала неряшливость, будто она что-то забыла доделать или закончить, словно не успела должным образом одеться. «Ну, спасибо, что хотя бы не надела эти отвратительные рабочие сандалии», — подумала Кейт. Мистер Абади остался доволен прогрессом Марисы. «Очень хорошо», — произнес врач, сверяясь с медкартой. «Выглядит замечательно, да». Абади улыбался Марисе так, как никогда не улыбался Кейт. Джейк ушел в другую комнату, чтобы предоставить свой образец. Полчаса спустя вернулся, спрятав руки в карманы. Кейт не могла взглянуть ему в глаза. Она никак не могла спокойно думать о том, что его сперма используется для оплодотворения яйцеклеток другой женщины. «О чем он фантазировал во время мастурбации?» — подумала Кейт. «Думал о ней или о другой? Или листал предоставленные клиникой потертые порножурналы? Перед началом процедуры Кейт и Джейка попросили перейти в зал ожидания. «Я сразу же выйду к вам и расскажу, что у нас получилось», пообещал мистер Абади, уводя Марису за ширму. «Пока, ребята», сказала Мариса на прощание, Все получится». Девушка скрестила пальцы, и они повторили этот жест. «Ты прекрасно держишься», произнесла Кейт, стараясь, чтобы голос звучал позитивно. Напомнила себе о жертве Марисы и постаралась не вспоминать о грустных моментах, связанных с палатой в этой клинике. Все должно получиться. Джейк крепко сжал ее руку. Ты в порядке? спросила Кейт. Он кивнул и сильно сжал челюсти. Все будет хорошо, успокоила она, и наклонилась вперед, чтобы поцеловать его в щеку. У Марисы получилось 14 яйцеклеток. Мистер Абади пребывал в экстазе. «Очень хороший показатель, великолепный», — нахваливал врач. «Чудесный!» «Четырнадцать», — подумала Кейт. «Слишком много, словно Мариса хочет продемонстрировать свое превосходство». Плечи Джейка расслабились, и лицо расплылось в улыбке. «Здорово», — сказал он и встал, пожав руку врачу. «Да», — прошептала Кейт. «Чудесно». На следующий день Кейт поступил звонок с неизвестного номера. Это оказался мистер Абади, который сообщил, что получилось оплодотворить 8 яйцеклеток. Она сразу же позвонила Джейку. Это хорошая новость, но придется подождать, пока не появится уверенность на все процентов. На протяжении пяти дней оплодотворенные яйцеклетки должны делиться и размножаться с определенной частотой, чтобы их признали пригодными для пересадки. На пятый день врач позвонил снова и сказал... «У нас шесть идеальных бластоцист». Кейт уже знала, что бластоциста означает начало процесса, когда клетки делятся на те, из которых формируется плод, и на те, что сформируют плаценту. Она знала о том, что бластоциста освободится, как цыпленок выбирается из защитной скорлупы яйца, чтобы сформировать гликопротеиновую оболочку вокруг мембраны яйцеклетки.